Космическая миссия Безоса Космос — последний рубеж. Это путешествие звездолета «Энтерпрайз». Его неизменная миссия — исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, куда не ступала нога человека. Сериал «Звездный путь». Какой бы значимой ни была Амазон, для Джеффа Безоса это всего лишь средство для достижения поистине высокой цели. Безос хочет, чтобы через 6-7 поколений, когда у его правнуков будут свои правнуки, в космосе существовала динамично развивающаяся человеческая цивилизация. И он использует бизнес Амазон, чтобы финансировать притворение в жизнь этой мечты. В 2000 году, всего через несколько лет после создания Амазон, Безос основал небольшую компанию под названием Blue Origin, что означает «родом с голубой планеты», то есть Земли. Сегодня Blue Origin является одной из ведущих частных аэрокосмических компаний. Вот что говорит Бесес на ее сайте. «С тех пор, как мне исполнилось пять лет, и Нил Армстронг впервые вступил на Луну, я увлекаюсь космосом, ракетами, ракетными двигателями, космическими путешествиями. У каждого человека есть своя страсть, причем мы не выбираем эту страсть осознанно. Она просто охватывает вас, и все. Но к своей страсти нужно относиться серьезно. «Моя страсть к космосу — самое важное из всего, что я делаю». Аргумент прост. Земля — это лучшая планета. И мы стоим перед выбором. Через какое-то время нашей цивилизации придется решать, хотим ли мы остановиться в своем развитии, ограничивать население, ограничивать потребление энергии на душу населения и тому подобное, или же хотим продолжать развиваться, выйдя в космическое пространство. Космические путешествия — это, конечно, проблема. Очень уж дорого. Поэтому нам нужно придумать, как снизить затраты. И здесь основные возможности связаны с многоразовым использованием. Другими словами, нам нужны действительно работоспособные, надежные и дешевые многоразовые технологии, которые сегодня есть, например, в коммерческой авиации. Это ключевое условие. Если мы создадим такие технологии, то значительно удешевим выход людей в космос. Я бы хотел, чтобы сотни предприимчивых стартапов получили возможность реализовывать в космосе свои удивительные инновационные проекты. Вспомните, раньше полет на Луну казался настолько нереальным, что люди использовали это как метафору для обозначения невозможного. Я хотел бы, чтобы вы вынесли из этого главное. Возможно, все, к чему вы стремитесь. После высадки людей на Луну Вернер фон Браун сказал, «Я научился относиться к слову «невозможно» с большой осторожностью». И надеюсь, что вы, молодые люди, будете подходить к жизни с таким же настроем. Хотя Безосу, несомненно, присущду в состязательности, цель его космического предприятия не в том, чтобы выиграть гонку с такими конкурентами, как Илон Маск или сэр Ричард Брэнсон. Он ставит перед собой более фундаментальную задачу — создать инфраструктуру, которая позволит человечеству начать освоение космоса. Он открыто признаёт, что своим успехом и самим существованием Амазон обязана инфраструктуре, созданной задолго до того, как у него родилась идея открыть интернет-магазин. Если оглянуться на 20 лет назад, то Амазон во многом пришла на готовое. Нам не пришлось создавать транспортную сеть, она уже существовала. Нам не пришлось придумывать банковские карты, создавать систему электронных платежей. Всё это было сделано до нас. Нам не пришлось изобретать и производить персональные компьютеры. Они уже были во многих домах, пусть и использовались в основном для игр. 20 лет назад вся колоссальная работа по созданию инфраструктуры была уже проделана. Поэтому я и смог основать интернет-компанию, вложив в это меньше миллиона долларов. Есть и другие примеры. Так, Facebook была основана в комнате студенческого общежития. Но что касается масштабных космических проектов, то, уверяю вас, юнцам в студенческом общежитии это не по зубам. Это невозможно, но я хочу создать надёжную инфраструктуру вывода кораблей в космос. Сделать самую трудную часть сейчас, чтобы будущее поколение молодых людей в студенческих общежитиях могли создавать гигантские космические корпорации. Заключительная беседа с Джеффом Безосом. Форум по лидерству, 2018 год. Безос о ключевой роли инфраструктуры. Сегодня трудно представить себе мир без интернета и всеобщей подключенности. Amazon успешно оседлала интернет-цунами но она бы никогда не смогла это сделать без опоры на уже существующую инфраструктуру. Программа двухдневной доставки Prime стала возможной во многом благодаря тому, что FedEx с 1973 года развивала свою систему экспресс-доставки, а смартфоны iPhone, выведенные Apple на рынок в 2007 году, значительно упростили онлайн-покупки, сделав их возможными в любом месте в любое время. Bezos отдает должное определяющей роли такой инфраструктуры в успехе Amazon. Сегодня мы доставляем более 5 миллиардов посылок в год. Объем продаж достиг 100 миллиардов долларов, у нас работает несколько сотен тысяч сотрудников. И мы далеко не единственные на рынке. Сегодня интернет превратился в гигантскую отрасль с большим количеством успешных, предприимчивых, процветающих компаний всех форм и размеров, занимающихся совершенно разными делами. Это очень динамичный и захватывающий процесс, который разворачивается очень быстро. Все это началось чуть больше двух десятилетий назад. Могу объяснить вам, почему это произошло. Возьмите электронную коммерцию. Когда она появилась, вся фундаментальная работа уже была проделана. Все необходимые компоненты инфраструктуры уже были на местах. Когда Amazon в 1995 году начала продавать книги онлайн, нам не пришлось создавать национальную транспортную сеть для доставки посылок. Почтовая служба уже существовала. UPS тоже. Чтобы создать такую транспортную инфраструктуру, потребовались миллиарды долларов инвестиций и десятилетия труда. Пусть эта инфраструктура была создана не для электронной коммерции, а для других нужд, но мы смогли ей воспользоваться. То же самое с интернетом, в частности с телефонными сетями. Помните эти небольшие устройства, аналоговые модемы, с помощью которых мы раньше подключались к интернету? Местные и междугородные телефонные сети были созданы не для интернета и не для электронной коммерции. Они были созданы для того, чтобы люди разговаривали друг с другом по телефону. Но мы смогли использовать эту колоссальную инфраструктуру для своих нужд. То же самое с системами электронных платежей, банковскими картами. Все это уже существовало, как и многое другое. Если вы спросите, почему мы не видим такого же золотого века динамичного предпринимательства в космосе, отвечу вам, для этого пока нет возможностей. Прошло уже больше 50 лет с первого полета в космос, а мы так и не создали необходимую инфраструктуру. Некоторые утверждают, чтобы начать освоение космоса, нам требуется совершить гигантский скачок в очень многих областях. Но я считаю иначе. Я уверен, что нам нужно обеспечить всего одно, но очень важное условие — низкозатратный выход в космос. Концепция создания инфраструктуры созвучна идее, что все мы стоим на плечах гигантов. Всё, что возможно сегодня, стало возможным благодаря труду тех, кто жил до нас. Безос хочет стать таким гигантом, на плечах которого смогут стоять будущие поколения. Девиз Blue Origin гласит «Градатим ferociter", что в переводе с латыни означает «упорно, шаг за шагом». Это не гонка. Чем больше участников этой общечеловеческой инициативы проложат путь в космос, тем больше от этого выиграет всё человечество. Роль Blue Origin в том, чтобы с помощью многоразовых ракет-носителей вымостить широкую дорогу в космос, которой смогут воспользоваться наши дети. Мы будем идти к этой цели постепенно, шаг за шагом. Потому что идея, что пропуская шаги, можно двигаться быстрее — это иллюзия. Медленно — значит размеренно, а размеренно — значит быстро. Если повнимательнее присмотреться к тому, как Безос прокладывает путь к космическому будущему, становится очевидно, что он применяет в Blue Origin те же циклы роста и 14 принципов, с помощью которых успешно ведет Amazon по пути долгосрочного роста. Давайте рассмотрим это поподробнее. 14 принципов роста применительно к Blue Origin в свободной интерпретации. Тестирование. Поощрять успешные провалы. Blue Origin много экспериментирует, чтобы узнать, что работает лучше всего но начинает с малого. Строительство ракет — дорогое удовольствие даже для Безоса. Ставить на смелые идеи. Что может быть более дерзкой идеей, чем космические путешествия? Стимулировать динамические изобретения и инновации. Космические технологии сегодня находятся на примитивном уровне, поэтому Blue Origin предстоит изобрести много нового. Построение бизнеса. Одержимо фокусироваться на клиентах. Клиенты Blue Origin — Будущие пассажиры, заказчики и наши пра, пра правнуки Мыслить в долгосрочной перспективе. Цель компании — помочь человечеству создать через сотни лет свою цивилизацию в космосе. Понимать маховик своего бизнеса. Чтобы раскрутить маховик Blue Origin, сделать космос доступным с помощью многоразовых носителей, требуются колоссальные ресурсы и силы, но компания уверена, что сумеет это сделать. Ускорение. Поддерживать высокую скорость принятия решений. Решения в Blue Origin принимаются быстро, но при этом очень вдумчиво и осторожно. Талисман Blue Origin — черепаха, потому что, когда речь идет о жизни и смерти, а космические полеты сопряжены с огромным риском, следует действовать как черепаха в басне о зайце и черепахе. Медленно — значит размеренно, а размеренно — значит быстро. Упрощать сложность. Blue Origin хочет разработать простые и надёжные технологии, чтобы сделать космос доступным для обычных людей, а не только для специально подготовленных астронавтов. Ускоряться с помощью технологий. Цель компании — сделать космические полёты обычным делом и ускорить освоение космоса. Прививать менталитет собственника. Blue Origin — частная аэрокосмическая компания, которая не рассчитывает на государственное финансирование. Масштабирование. Сохранять свою культуру. Космос не покорить бесплоченной командной работы и фанатичной целеустремленности. Устанавливать высокие стандарты. Только самые талантливые и ответственные профессионалы смогут разработать надежные космические технологии. Измерять то, что важно, скептически относиться к метрикам, доверять своей интуиции. Чтобы обеспечить безопасность космических полетов, необходимо все измерять, проверять, перепроверять и подтверждать тщательно и многократно. Но если вы интуитивно не приемлете данные, остановитесь, все проверьте и протестируйте еще раз. Всегда оставаться компанией первого дня. Чтобы добиться успеха, Blue Origin должна быть одержима космосом как на заре, в день первый, космонавтики. Таким образом, бизнес Amazon для Безоса — своего рода средство претворить в жизнь свою подлинную мечту и страсть. Амазон может стать личным маховиком для Безоса и дать тот мощный импульс, который положит начало космическим исследованиям, и по мере развития они начнут обретать все большие масштабы. Как я уже говорил, подход Безоса к своему космическому предприятию только подтверждает мою уверенность в том, что идентифицированные мной циклы роста и 14 принципов роста, лежащие в основе успеха Амазон, могут быть применены практически к любой компании или организации в любой отрасли. И я убежден, что многие присущие Безосу качества гениального предпринимателя, его нацеленность на инновации и рост, его готовность к риску, проистекают из его увлечения космосом. Да, полеты в космос — это риск. Любой бизнес — риск. Жизнь сама по себе — тоже риск. Но не может ли статься, что не рисковать вообще — это самый фатальный риск? В конце фильма «Аполлон-13» командир экипажа Джим Ловелл говорит. «Иногда я смотрю на Луну,